Глава 15. Утро. Просыпаться вообще не хотелось. Но надо было. Наша миссия еще не завершена. Мы должны были переговорить с вождем клана один на один, чтобы сообщить ему полученную информацию. Можно было бы сделать по радиоканалам, но они были заглушены. Можно было найти глушилку и уничтожить, но нас могли прослушать. Так что надо было идти несмотря на невероятную ночь. Как давно мы этого ждали. Как давно этого желали. Наши тела требовали разрядки. Наши тела требовали соединения. И мы сделали это. Теперь мы официально с Маликой в системе изгоев, в моей системе, были помечены как пара. Были определенные ограничения — Но я ничуть не жалел о сделанном выборе. Это была ночь дикая, безумная. Она была наглой, напористой, настойчивой, но и я не сдавал позиции. Мы пытались урвать друг у друга инициативу. Это было своеобразное сражение, только в постели. Такой всплеск энергии, такая буря эмоций. Зато сейчас я был совершенно спокоен. Я был уверен, что у нас будет все хорошо. У меня появился смысл двигаться дальше. Еще один смысл, еще одна цель, еще один повод. Как за бортом? Зашел я в комнату управления этого бункера, где уже сидел за своим компьютером Андрей. Минус 26, спокойно сказал он. Время 8.43. Можно уже выходить. Судя по всему, днем будет еще теплее. Можно двигаться и не мерзнуть в течение всего дня. Вот и славно, кивнул я. Выпустишь через Кремль, или там так двери повреждена после нашего визита? «Восстановлено, не переживай, спокойно сказал Смотритель. После того, как там твои роботы расчислили местность, стало в разы спокойнее. Но все же. Так что? спросил я после минутного затишья. Твои роботы мне тоже не нравятся усмехнулся он. «Без обид. Это уже скорее паранойя». «Бывает», усмехнулся я, а потом повернулся и уже в полоборота сказал. «Ладно, пойду одеваться до конца. Примерно в 9.30 открывай ворота. Будем выходить». «Хорошо», кивнул он, и я покинул это помещение. Кира обратился к помощнице. «Нашли место запуска?» «Да, отчёт я вчера представляла, но ты его тут же отправил в логи». «Нашли место запуска. Выследили атакующих. Я проанализировала изображение, которые перенаправил мне ИИ. Это бойцы клана Сква. У них была техника. Гусеничная. Точнее, система залпового огня, только с управляемыми ракетами. Тремя. Это была последняя ракета, которую они отправили. Боезапас весь использовали». «Главное, что больше не смогут», – кивнул я. «И как только они смогли пробраться так далеко?» «Вероятнее всего, это давние спящие ячейки. Некоторые лица по базе данных оказались пробиты. Это были ранее встреченные тобой или твоими родителями селяне из местных деревень. Один, по крайней мере, точно занимался рубкой леса. Странно, что в нем ранее не были обнаружены признаки предательства. А может, какой-то психологический барьер стоял?» «Уже поздно выяснять, что было, а что нет», – вздохнул я, подойдя к комнате, в которой мы отдыхали. «Надо сваливать» причем быстро. Когда я вошел, Малика уже была почти готова, собирала свои вещи. Вчера, воспользовавшись ситуацией, она столько новых вещей себе заказала, что они сейчас еле-еле влезали в ее походную сумку. А сколько нижнего белья, кружевного, просто обычного, какого-то с изыском, еще специальное постельное, чтобы удобнее заниматься этим самым делом. Умом мне ее было не понять, Но этого и не требовалось. Мне рядом с ней было чуть спокойнее, а это уже самое главное. «Я вчера предупреждал», — улыбался я, натягивая на себя броню и теплые вещи. «Сама все потащишь». «Я знаю», — спокойно ответила она, закрывая свою сумку. «Догадываюсь, на что шла. Не переживай, Кай, донесу. Я тут недавно модификацию провела, так что смогу». Прото медведя нашла?» — приподнял я одну бровь. «Ага», — кивнула она. Три выстрела в голову выдержала проснувшаяся от спячки самка, зато и себе мышц развила. Так что сумочка даже полная, кажется, сейчас легкой. «Тогда ладно», — кивнул я. «Готово?» «Ага». Быстро осмотрелась она по сторонам, а потом глянула на меня. «А может, будет нам комнату похоже сделать? А то мне очень понравился интерьер здесь». «Подумаю, как вернемся, вздохнул я и вышел из комнаты. Около выхода на поверхность мы оказались за 5 минут до оговоренного времени. Даже немного посидеть смогли, ожидая, когда откроются двери. В чем-то даже хорошо, что мы быстрее поднялись. Хорошо, что в памяти осталась карта этого чертова подземного лабиринта. Словно по расписанию, дверь шипением, гудением, треском и скрежетом открылась. Даже автоматика отрегулировала тот звук, который воспринимали мои уши. Уж слишком он был резкий и болезненный. Но когда дверь полностью отворилась, а нам в лицо ударил ледяной ветер, сразу стало не до этих неприятных ощущений. «Хороший осенний денёк!» – усмехнулся я, накидывая на голову меховой капюшон. Дальше мы шли молча. У нас у обоих с этим местом связаны общие воспоминания. Мы тут потеряли двоих товарищей. Обе бури погибли, пока мы мчали со всей скоростью к этой чертовой двери. Погибли не потому, что они пали в бою а из-за того, что их расстреляли засевшие в засаде роботы, точнее, огромные машины, про которых мы ничего не знали. Выйдя из стен Кремля, я сразу бросил взгляд в разные стороны. Два огромных разрушенных танка стояли, направив стволы в разные стороны. Следы от битвы скрыл снегопад, но видно по зданиям, по которым иногда попадали снаряды, что битва тут разыгралась нешуточная. Я невольно бросил взгляд в то место, где обе сестры были разорваны в клочья. Сейчас там ничего не было. Тела исчезли, что неудивительно. Столько времени прошло. Их могли забрать как роботы для того, чтобы создать мясных тварей, так и просто могли сожрать дикие звери. Но мы свернули направо. Не шли той дорогой, которой ранее приближались к Кремлю. Сейчас у нас был расчищен прямой путь до нужной нам окраины города. Мы вышли на самую большую пешеходную улицу этого великолепного некогда города. Большая Покровская. Сколько тут тысяч людей гуляло ежедневно. Сколько предложений было сделано. Даже у меня был как-то сон, в котором парень делал предложение В тот самый день. В этом самом месте. «Все хорошо?» — взяла меня за край куртки Малика. Чуть-чуть дернув на себя. «Ага», — кивнул я. Просто сны, они очень иногда яркие. А один сон был про это место. «Мне еще не снились», — пожала плечами она. «Мой помощник сказал, что они со временем придут, когда, чуть больше узнаю о мире, когда сама прочитаю несколько статей о том, как было раньше». «Он прав», — кивнул я. «Идем, не будем задерживаться». Шли мы спокойно. Рядом с нами, в нескольких десятках метров позади, шли три моих робота и сканировали местность. Кира тоже постоянно мониторила всю округу, получая сведения, то от датчиков, которые уже успели настроить подчиненные роботы местного ИИ, то сама раскидывала сканирующую сетку. Все было тихо. И это радовало. Первая площадь, на которую мы вышли, была некогда зеленым цветущим сквером. Тут было несколько ресторанчиков, весьма оживленное дорожное движение. Тут люди отдыхали. Когда-то. «Недавно же здесь прогремела одна из самых жестоких битв между моими роботами и роботами автономными. Больше трех сотен машин в сумме было уничтожено. Два здания полностью сложились, три оказались сильно повреждены. А еще. «Я читала про этот памятник!» — воскликнула Малика. «Он был цел. Почему сейчас у него нет туловища?» «Недавно мои постарались», — скривил я виноватую мордашку. «Извини, хотел избежать этого. Не вышло. Одна из ракет попала по этому статному мужчине, оставив только ноги». «Вот так мы и теряем культурное наследие», — фыркнула она, отвернувшись в противоположную от меня сторону. «Я пожал плечами. Памятник всегда можно восстановить, это несложно. Сложнее придать этому какое-то важное культурное значение». Все стихи, все рассказы, все книги этого автора, памятник которому тут стоял, уже утрачены. Может, что-то и осталось в электронных базах данных. Но это уже никому не нужно. Дальше была небольшая перемычка в виде короткой улицы. На ней даже не знаю, что было. А потом, потом опять площадь, только куда больше... Тут была просто огромная транспортная развязка. Какой-то торговый центр, в котором можно было что-то найти интересного, но больше ничего примечательного. Мы просто прошлись по нему. Вот только меня не покидало чувство, что за нами кто-то наблюдает. А обычно я своей паранойи доверял, из-за чего приготовился к бою. Это место было как раз одним из тех, где датчики и были слепы. А Кира не дотягивала до всех краев площади своим сканированием. А еще тут завывал ветер. Не такой ледяной, как вчера, но все же не особо приятный. Черт! прорычала Малика, пряча в шкуры ствол. Не хочу, опять повтора вчерашнего. Сейчас вроде не должен замерзнуть, спокойно сказал я, пряча лицо за рукавом. До минус двадцати температура поднялась. Надеюсь, все так же нервно сказала она. И мы продолжали идти вперед. А я все больше посматривал на верхушку торгового центра по левую руку. Что-то мне не нравилось в нем, что-то очень сильно напрягало. Но я не мог разглядеть. Ветер слишком сильно мешал, глаза щипало, заставлял жмуриться. Показав маленькие направления, я сам стал наблюдать по сторонам. Она достала из своих шкур снайперскую винтовку, при этом достаточно громко матерясь. Прошло лишь пару мгновений, как меня тут же оглушил выстрел. Потом еще один, а следом третий. По ушам ударило знатно. Но я быстро пришел в себя, развернулся в сторону угрозы и стал всматриваться. Но усматриваться уже не надо было. Из стен торгового центра, разбивая остатки стекла, словно рой, ломанулись десятки роботов. По нам тут же открыли огонь. Нам было негде спрятаться, негде укрыться. Я уселся на колено и закрылся щитом. Малик уже приказал одному роботу закрыть своим собственным телом. Все три робота на автомате открыли огонь. Лазер, пулеметы, системы залпового огня на плечах. Первый раунд был за нами. Всего несколько десятков противников, которые в итоге вылезли из стен разрушенного ТЦ, были уничтожены. Но я чувствовал, что это только начало. Автоматизированные системы только и ждали, чтобы ударить по нам. Роботы-управляющие были наделены матрицей-имитатором. Возможно, и смогли додуматься, что тут и как. «Кира!» — поднялся я на ноги и осмотрелся по сторонам. «Давай сюда еще десятков пять! Не меньше! Можно не разом, волнами! Чую, будет сейчас большая жопа!» Запрос отправила. Ответ получила. Первая партия из пяти роботов будет в течение пяти минут. Дальше с разрывом от 1 до десяти минут прибудут остальные. Датчики по всему городу начали регистрировать движение. Отправляю запрос на большее подкрепление. Ответ получен. Скоро все активные роботы будут тут. Кай, ищи укрытие. Срочно. Больше тысячи боевых машин, неподконтрольных мне, и идут сюда. Срок прибытия – 2 минуты. Малика, у меня две новости». Усмехнулся я, схватив ее за руку. «Плоха, мы в полной жопе. Хорошая, у нас сейчас будут разминка и подкрепление».